Но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Причувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Причувствовалась какая-то вечность на оршине пространства. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить. Вот с такими то глупейшими, чисто физическими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 Улицы и толпа ужасно напугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима. «Перестань, Соня, перестань!» — кричала она, с скороговоркой спеша, задыхаясь и кашляя. «Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя. Я уже сказала тебе, что не ворочусь назад к этой пьяной немке. Пусть видят все».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 И она закатилась от кашля. Поправь платьице, полечко, плечики спустили, заметила насквозь кашля, отдыхиваясь.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 Насчет шарманки надо дозволение иметь, а вы сами собой с собой, сы, таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать? Как дозволение? Завопила Катерина Ивановна. Я сегодня мужа схоронила. Какое тут дозволение? Судары, не судары, не успокойтесь, начал было чиновник. Пойдемте, я вас доведу. Здесь в толпе неприлично, вы не здоровы.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 Ну, чего вы побежали? Ох! Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. Так вот ты как живешь, Соня. Ни разу-то у тебя не была, привелось. Она с страданием посмотрела на нее. И сосали мы тебя, Соня. Коля, Леня, Коля, пойдите сюда. — Ну вот они, Соня, все, бери их с рук на руки, а с меня довольно. — Кончен бал. — Ага, опустите меня, дайте хоть помереть спокойно. Ее опустили опять на подушку. — Что? — Священника? — Не надо. — Где у вас лишний, целковый?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 Я говорю ему, ваше превосходительство, — вскрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова, — это Амалия говна. Ах, Леня, Коля, ручки в боки, скорей, скорей, глисе, глисе, надебаск, стучи ножками, будь грациозный ребенок. У тебя алмазы и жемчуг, как дальше-то вот бы У тебя прекраснейшие очи, девушка, чего ж тебе еще? Ну да, как не так, вздумает же болван, ах, да, вот еще, В полдневный жар, в долине Дагестана, ах, как я любила! Я до обожания любила этот роман, сполечка, знаешь, твой отец Еще женихом пивал. о, дни, вот бы...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 подмигивающего, веселого плутовства, не спуская глаз Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на Свидригайлова. «Но почему?» «Вы знаете», – прошептал он, едва переводя дыхание. «Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Реслих стою».